Чем ты взрослее, тем не замысловать этот мир. И все же в нем есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене. Небо, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны еще верхушки далеких толстых труб. Ночью в них появляются звезды, а днем облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства —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 Получается, что сегодня та бесконечно далекая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит, и тебе просто неизвестен код. Вот оно, перестукивание с Богом. Здесь не ошибешься. Точно так же не ошибешься насчет смысла происходящего, когда на глухой ноябрьской тучи появляется размытое пятно, бледный неправильный треугольник.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 сделанное снаружи, предположительно скаланчи от зоны кондитерской фабрики. Было не очень понятно, чем так потрясены старые зеки. Неужели в их жизни нет более удивительного? Вечерний кусок плохого торта, знакомая вони с параши и наивная гордость за возможности человеческого разума. А можно перестукиваться с Богом. Ведь отвечать ему значит просто чувствовать и понимать все это.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 Каждый день он чуть-чуть менялся, каждый день все вокруг приобретало новый оттенок смысла. Начиналось все с самого солнечного и счастливого места на Земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди. Смешные и тем более родные. Начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праздничного рева ползущих на парад танков, хоть их и не видно за забором, умеешь по звуку определять, когда идет танк, а когда самоходка, с дружного хохота взрослых, встречающих некоторые из твоих вопросов, с улыбки натыкающегося на тебя в коридоре охранника, с веления хвоста, подбегающей к тебе огромной овчарки. Потом самое лучшее место — понемногу блекнет, начинаешь замечать трещины на стенах, тяжелую вонь из пищеблока, неприятную именно своей ежедневностью. Начинаешь догадываться, что из-за родильным забором со свежезашпаклеванными выщербинами существует какая-то жизнь. Словом, с каждым новым днем все меньше вопросов по поводу твоей настоящей судьбы остается без ответа.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 хоть сколько нибудь отличный от жизни самого начальника хозяйственной части и какая разница, что является поводом, если вырабатываемое душами счастье одинаково есть норма счастья, положенного человеку в жизни и чтобы с ним не ни происходило этого счастья не отнять говорить о том, что хорошо и что плохо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 Видно то же самое, любоваться который можно, только прислонив короткую лавку к стене и встав на ее край. Двор, окруженный невысоким бетонным забором, два ржавых автобуса, скорее уже останки, похожие на мертвых ос, пустые внутри, желтые оболочки, длинное здание соседней тюрьмы под полукруглой коричневой крышей,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 и удары ног о кожу доносятся с небольшим опозданием. Один неожиданно вырывается вперед, на нем зеленая майка, гонит мяч к воротам из двух старых протекторов, бьет, попадает, исчезает из виду, и долетают крики игроков. Удивительно. В этой же камере жил когда-то маленький Зек, видевший все это, а сейчас его уже нет. Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне, и куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам».